Глава 12. Красный мир. Понизить температуру. Идей не было, и я обратился к старым фильмам, где с помощью холода побеждали космических паразитов. Увы, зеленому облаку было наплевать на классику кинематографа. Меня снова словно ухватили за грудь и принялись медленно и с чувством вырывать внутренности. Как же больно. Понизить, Понизить температуру. Я выбрал эту технику еще и потому, что если направить ее на себя, то она помогала бороться с болью. Создать что-то новое я бы сейчас не смог, а вот перекинуть на себя старую способность – это получилось. А у меня теперь появилась возможность провести еще одну атаку. В стороне, глядя на меня немного безумным взглядом, замер Майо Лев. Молодой Сапора не бежал, но и ничего другого в принципе не делал. Его словно парализовало. Остальные четверо выживших десантников, в отличие от своего командира, бросились мне на помощь. Зря. Могли бы успеть отступить. А так «Зеленый туман» дотянулся до них, и все вели рухнули на пол со стекленевшими мертвыми глазами. Словно очередная жертва этому кораблю. Внушение. Гнев. Приказ. Я решился на следующую атаку, понимая, что если не справлюсь, то она будет последней. На этот раз я решил попробовать достать врага не на физическом, а на ментальном уровне. Обычная пси и две способности лорда империи, мне так хотелось, чтобы они сработали. Но нет, зеленая тварь ухватилась за них так же, как и за все остальное. И на этот раз мне было уже не привести себя в чувство. Я оставался в сознании только благодаря огромным запасам энергии перчатки пылающей длани – Благодаря им же я увидел отчаянный прыжок китца, который на подламывающихся лапах бросился меня спасать. «Дурак!» Я моргнул, а в следующий миг увидел, как сквозь пробитую самой обычной гранатой стену в коридор ворвались два оранжево-синих крокодила с черепашьими панцирями и непропорционально длинными передними лапами. Химеры Кроу атаковали зеленый туман, оттягивая на себя и китца часть его внимания. Скорость высасывания энергии из меня упала, но не до конца. Я все еще терял силы быстрее, чем они восстанавливались. И шанса на спасение не было. Панцирные крокодилы продержались всего пару секунд, а потом лопнули кровавыми шариками. Китса провернула все в той же злополучной мясорубке, перекрутила под неправильным углом. А я почувствовал, что вот пришло время начать все заново в витке петли. Счетчик энергии медленно, из-за чего я до последнего оставался в сознании, опустился до полного нуля. Перед глазами как вживую встала картинка. Сейчас этот зеленый кисель протянет ко мне свою ложноножку и выпьет месиво из моих окровавленных, перемолотых в кашу внутренностей. Я мысленно приготовился к перерождению. Как же это непросто, несмотря на определенную практику, Но внезапно все стихло. Чертов зеленый туман в последний момент просто взял и исчез так же внезапно, как и появился. И только трупы напоминали, что нам ничего не привиделось. Тела неизвестных вели, серые скафандры, парни-десантники, киц. От взгляда на изломанное тело моего питомца хотелось закричать, но ничего уже нельзя было поделать. Он сделал свой выбор. Защитил меня ценой своей жизни. И когда мы увидимся в следующей петле, я обязательно крепко-крепко прижму его к груди и скажу спасибо. Ему и другим моим друзьям, которые остались со мной. Надо мной склонилась фигура в скафандре. Я узнал старого Бена. За его спиной причитала слишком быстро и кроваво убиенных кракопахах вивисектор Кроу. Оба они подхватили меня под руки и стремительно потащили к выходу. Рядом плелся единственный оставшийся в живых из своего отряда Майя Лев, потерянный и молчаливый. Кажется, карьера молодого сапора оборвалась так же резко, как и взлетела. «Скафандры», – прохрипел я. «Тела в них пропадают, но захватите хотя бы один скафандр. Изучим хотя бы железо. А еще тела вели в шлюзе. Их бы тоже изучить». Я увидел, как глаза Кроу блеснули, он даже обернулся, но, похоже, эти двое проникли не через главный вход, как мы. И с этой стороны в коридорах абсолютно никого и ничего не было. Правда, я пока совсем не понимал, к чему такая спешка. «Какой к Йоркиной капце скафандр?» Барона задачил меня новым ругательством, но зато объяснил, куда мы спешим. «Корабль сейчас взорвется!» «Датчики бесхозной псиэнергии сходят с ума. Не знаю, что вы тут делали, но в короне звезды безопаснее, чем тут». Мы вылетели через открытый шлюз, и я увидел с каждой секундой отдаляющийся звездолет, по которому паутинкой бежали изумрудные трещины. Видимо, то самое проявление буйства энергии, о котором говорил Бен, а еще напоминание о таинственных чужаках, которых мы там оставили». «Странно», — подумал я, — «столько разных существ на одном корабле. А еще это чудесное отступление зеленого тумана. Почему он меня не добил?» «Мак!» — кажется, во мне набралось достаточно энергии, чтобы Хасси смогла со мной связаться. И в тот же миг, где-то в глубине космолета, мне почудился странный скребущийся звук. Но буквально на мгновение. Потом мертвый корабль превратился в одно сплошное изумрудно-салатовое пятно, вспыхнул и исчез, оставив после себя лишь бесконечную пустоту Войда. «Со мной все в порядке», — я хрипло ответил Хасси, невольно порадовавшись, что корабль с девушкой не улетел слишком далеко, и мы еще могли связаться друг с другом. «Спасибо обычным двигателям, которыми приходилось пользоваться в Войде, и тому, что наша разведка неизвестного корабля оказалась столь скоротечной». «Там было что-то очень опасное, и ты меня не взял с собой». Девушка убедилась, что со мной и вправду все хорошо, и перешла к выяснению отношений. Впрочем, в чем-то я был с ней согласен. Когда Хасси рядом, мне всегда спокойнее. Не знаю, что там была за дрянь, но большинство техник на нее не действовали, даже гравитация. Вернее, мои способности она выпивала, а попытки остальных ее достать без шансов проходили насквозь. «Хотя нет, Китс и Химера Кроу тоже смогли немного задержать это зеленое облако, но и все». «Думаешь, и я бы не сумела ничего сделать?» – спросила Хасси. «Да», – спокойно ответил я, знаю, что Химера не ищет повод для скандала. Она просто пытается понять. «Интересно», – наконец ответила она. «Я просмотрела запись с твоего скафандра, и знаешь, мне показалось, что все дело в тебе». Я было принял слова Хасси за шутку, но потом прокрутил в памяти последние события и ошарашенно замер. Сначала странное излучение, когда именно я сканировал корабль. Потом его усиление при применении мной техник, когда мы оказались внутри. И, наконец, враг, пропавший, как только я лишился последних крох энергии. «Да эта штука питалась моей пси-силой», — выдохнул я. Пока ей было что поглощать, она нас уничтожала. Как съела все, тут же исчезла. «Да это уже так подумала», — кивнула девушка. «А еще», — я продолжил раскручивать эту мысль, — «исчезающие тела в поясе магнитаров и тут, излучение, которое тебе тоже показалось похожим. Черт побери, я прямо-таки чувствую, что мы ходим по краю какой-то тайны, но пока не можем понять, какой». «Главное, помни, что ты не один», – неожиданно ответила Хасси, словно возвращая мне мои же слова. «Неужели и она, в свою очередь, тоже боится, что я задумаю какую-то глупость? Интересно, какую?» В этот момент барон с вивисектором затащили меня в кают-компанию Гризли. В углу занял место все еще такое же молчаливое, как и раньше, Майя Лев. «Догоняем», – выдохнул я в ответ на немой вопрос Бена. Барон кивнул и, оставив меня на попечение Виви-сектор, усел в капитанское кресло. Алек заботливо пристегнул меня, настроив сиденье, потом разместился сам. Все были готовы. Теперь пора нагонять основной флот. Благо, мы недалеко, и даже не придется теперь временно прибиваться к следующей эскадре. Я обернулся, провожая взглядом место, где исчез неизвестный корабль, а потом взрывели двигатели и через пару секунд уже было непонятно, где именно мы сражались с «Зеленой погонью». Вон там, сразу за кормой, или на пару тысяч километров левее. Я неожиданно понял, что прямо-таки жду следующую петлю, чтобы поскорее вернуться к этой тайне. Эскадру мы в итоге догнали только через шесть часов, как и планировалось изначально, во время смены позиций. Вперед ушли корабли «Фариана», Мы же двинулись с отставанием в 10 минут, и я занялся подбиванием хвостов. Обсудил с Чиликом все, что его сенсоры считали во время боя на корабле. Поговорил с Хасси, рассказав о своих страхах ее потерять, и, кажется, девушка о чем-то задумалась. Потом была встреча с Нироном, который тоже почувствовал искажение в пространстве и очень хотел узнать, что же это такое было. Я выдал ему укороченную версию про аномалии и направился к последнему человеку, вернее Вели, с кем мне надо было поговорить. Майя, я без стука вошел в личную каюту молодого Сапора. Как говорится, зачем спрашивать, если знаешь, что без этого не обойтись, а тебе точно откажут. Уходи, уходите, лорд. Вели повернул ко мне опухшее лицо. У меня был знакомый я не стал слушать командира, потерявшего весь свой отряд и выжившего только потому, что сам испугался. Вообще, это не мое дело помогать другим с их проблемами, но все-таки это именно я позвал Майя и его ребят с собой, так что попробую хоть немного исправить ситуацию. Так вот, этот знакомый считал, что достаточно силен и умен, чтобы всегда побеждать. Он не верил, что сможет проиграть, а в результате, Он влез в одну авантюру, решил сорвать джекпот, а ему в итоге просто снесли голову. «Я думал, вы о себе хотите так рассказать, а тут голову снесли». В голосе Вели проснулся интерес. «И что дальше?» «А дальше все». Я начал поворачиваться к выходу. «Надеюсь, Майя меня услышит и поймет. Нельзя всегда выигрывать. Нельзя всегда быть храбрым и красивым». Нужно признать, что у нас есть слабости, и их, как бы странно это ни было, станет в итоге гораздо меньше. Хотя почему странно? Когда знаешь о проблеме, то стараешься не доводить до крайностей. Вот и весь секрет. И, надеюсь, Майя осознает это и станет сильнее. Именно сам. Если подобное тебе прямо расскажет кто-то другой, ты можешь даже поверить ему, но никогда не решишься принять. А Майя сейчас это было очень нужно, а то его игры и амбиции, разбившиеся о смерть союзников, кажется, точно так же разбили в дребезги его, оказавшиеся столь хрупкими, представления о мире и собственной роли в нем. Как порой разбивает их крепкий кулак в детской драке? «А что это за знакомый был, о котором ты рассказывал?» – спросила Хасси. Командор, ответил я, – «помнишь?» «Прилетел к нам с кольцом пылающей длани, хотел забрать перчатку, а ты его...» «Помню», — девушка улыбнулась. «Как тогда все было просто?» Тут она немного помолчала, а потом продолжила другим, каким-то напряженным голосом. «Мак, ты не обижайся, но мне очень хочется поговорить с Нироном о нашей родине. Я не уйду, это точно, но я не могу вспомнить, какой она была». А так у меня получится хотя бы узнать. «Иди», – спокойно разрешил я, хотя все внутри кричало, что это ошибка. Адмирал Чилик, сколько мы уже в пути?» Я получил очередные координаты от посла Амина и сразу же задал этот вопрос Вели. «1134 гиперпрыжка. Сколько мы преодолели на обычных двигателях, можно будет запросить у дежурного офицера». Было видно, что адмирал вымотан и держится из последних сил. Вроде бы мы были в пути всего три дня, но все равно они выжили нас не хуже, чем десяток временных петель. Не знаю даже чем больше – пустотой войдов, бесконечным ожиданием или неизвестностью, которая ждала нас в каждой последующей точке. Мы даже уже перестали удивляться встречающимся на пути тайнам, Пару раз в качестве точек гравитационной привязки выступали массивные кубы без единого, казалось бы, соединительного шва. Когда я спросил у нашего провожатого, что это, он процедил сквозь зубы что-то про технологии очередных мертвецов истории. И что характерно их, в отличие от скрытых маяков, которых за весь путь нам попалось не меньше сотни, от нас никто не скрывал. И как понять этих зиелотов? Что ж, тогда советую вам где-нибудь отметить число 1135. Я подбегнул Чилику, пытаясь его подбодрить. Потому что, судя по сообщению от посла Амина, следующий переход будет последним. Мы почти достигли соседней галактики. Поздравляю. Последние свои слова я протранслировал в общий канал, и через чутье Лорда Империи до меня донеслись чувства миллионов разумных, собравшихся на кораблях моего флота. Все были рады, что перелет подходит к концу, и всем было по большому счету плевать, что в итоге нас ждет смертельная битва. Каждый знал про петлю, каждый понимал, что это прежде всего тренировка, и просто радовался скорой возможности выложиться на полную. «Соединение Кельта. По выходу из гиперпространства вы двигаетесь вперед первыми». Спокойный голос адмирала Чилика возвестил о роли чужаков, которые должны будут стать нашим первым заслоном в случае ловушки. «Есть, адмирал. Один из беглецов Дебихатов, который присоединился к нам вместе с Нираном, на мгновение появился на экране, тут же сменившись следующим командиром, которому Чилик решил дать личные инструкции. «Я же смотрел за всем этим мельтешением со стороны». Моя очередь вмешиваться придет только если случится что-то совсем неожиданное. Взвыли сирены выхода из гиперпространства, тряска перехода сменилась обычной спокойной чернотой космоса, которая, впрочем, почти сразу расцвела миллионами огней. Как и было запланировано, нас ждал флот Зиэлотов, который вместе с нами должен будет встретить приближающуюся армаду жуков. Теперь только надо было понять – «На самом ли деле мы союзники, или же...» «Скажите вашим мертвецам, чтобы остановились и не лезли в зону минных полей». На экране появилась недовольная морда Амина. «Соединение Кельта, отбой!» Увидев мой кивок, среагировал адмирал Чилик. «Мы оба отметили энтузиазм наших новичков, так споро ринувшихся вперед. Впрочем, как и то, что во время этого маневра... Их строй распался на отдельные корабли всего за 10 секунд. лорд Мак, Как только посол исчез, его тут же сменило новое лицо. Тоже зейлот, только черты лица у него были как будто мягче, и конус головы не такой вытянутый. «Меня зовут лидер Шакара», – представился он, и я понял, что немного ошибся с оценкой ее пола. «До начала боя еще 10 часов». И Гармония решила, что вам на это время может понадобиться провожатый. Посол Амин в нашей галактике не может исполнять те же обязанности, что и у вас. Таковы правила. Так что эта честь досталась мне. Я могу пригласить вас на короткую прогулку по станции Надежда-02. Я мысленно отметил, что наш отрыв от дебихатов сократился на 18 часов. В два раза больше, чем я думал, учитывая потери из-за нашего строя. Что ж, кажется, Рой стал как минимум быстрее с нашей прошлой встречи. «Прошу прощения, лидер Шакара», – я вежливо кивнул своей новой знакомой, – «но оставшееся до боя время я бы предпочел посвятить не прогулкам, а подготовке». «Это не имеет значения», – женщина отмахнулась от моих слов, как от забавной глупости. Через 10 часов с бой, через 10 часов и 20 минут мы все погибнем. Это неизбежно, так зачем зря тратить время? Военные лидеры гармонии уже знают, что будут делать они, что будут делать враги, что будете делать вы. Сомневаюсь, я не удержался от ремарки. Возможно, в этой петле вы и поступите по-другому, Шакара пожала плечами, и в отличие от посла Амина, она виртуозно владела своим телом. «Моя теория про энергетические сгустки, одетые в искусственную плоть, начала терять очки». А женщина тем временем продолжала. «Да, такой как вы, можете создать локальные вихри, но в итоге все равно все случится так, как и должно быть». Я уже слышал эту уверенность во время переговоров с послом и знал, что Зей Лотов не переделать. Вместо того, чтобы использовать знания истории, чтобы ее изменить, они только и делали, что подстраивались под ее течение. Впрочем, может быть, в этом и есть смысл, так проще. Но никогда поток несет тебя в пропасть. Спасибо за комплимент, лидер Шакара. Я задумался о том, что с нашей подготовкой и сбором флота адмиралы справится и без меня. А вот узнать побольше о наших новых союзниках, мне как раз поможет эта намечающаяся прогулка. «Я принимаю ваше приглашение». «И зря», – решил поиграть в ворона, прислушивающийся к разговору Бен. «Когда это официальные гиды рассказывали что-то интересное». Ты бы лучше с кем-нибудь из конуса напился, чтобы они тебе выговорились. Или скандал устрой, тоже вариант. Многие, когда получают кулаком в челюсть, не умеют держать язык за зубами и эмоции в сердце. «Значит, вино и драка», – оценил я совет. «Посмотрим, удастся ли применить его на практике». Арумек Амин, посол гармонии зиелотов Лицо владыки по-прежнему скрывал капюшон, но его собеседника это не смущало. Гораздо важнее для него было то, что его хозяин находился в отвратительном расположении духа. «Дважды! Амин!» – тот не повышал голос, но спокойные интонации пугали сильнее. «Ты не находишь это странным?» «Я уверен, это совпадение, владыка!» Зиелот склонил свою конусообразную голову. «Просто совпадение!» «Ты просто не можешь смириться с мыслью, что кто-то обращается со временем лучше тебя!» Голос существа в капюшоне сочился ядовитым сарказмом. «Дело не во мне, владыка!» Амин как мог старался держать себя в руках. «Мы просто не можем себе позволить хотя бы намекнуть этому лорду-маку, что нам тоже неизвестно эти...» «Стой!» – его хозяин выставил вперед руку с растопыренной пятерней. Обычную, вполне на вид человеческую руку в черной блестящей перчатке. «Я не хочу это слушать сейчас. Будь обходителен с ними и не допусти ни малейших подозрений, а неизвестных молчи». «Слушаюсь, владыка», — упавшим голосом произнес Амин. Зиелот хотел добавить, что временно лишен контакта с чужаком, но существо в капюшоне уже отключило связь. Тот, кого называли владыкой, был очень недоволен последними новостями и не заметил легкой растерянности своего слуги. И ведь все было так хорошо, никто ни о чем не подозревал. Ни гармония, ни обреченные трусы, объединившиеся в жалкий союз, ни его ближайший сподвижник Амин. Как же ему хотелось, чтобы слухи о наездниках времени так и остались слухами. Но целых два появления... Кажется, придется вносить корректировки в, казалось бы, идеальный план. Все сразу станет сложнее, но он все равно должен справиться. Владыка поднялся с кресла и подошел к экрану, с которого открывался вид на крупную красную планету. «И да не подвластен никакой петле, будет его замысел!» Губы повторили слова древней мантры, а скрытые под капюшоном глаза яростно сверкнули.